Путь к мудрости действительно начинается с первой ступени. Ну или с первого шага, как еще говорят. Однако очень часто люди забывают о тысячах других ступеней, следующих потом. Человек поднимается на первую ступень с искренним желанием начать жить в единстве с Вселенной. Но следующий логический шаг так и не делает. Мало кому хочется 70 лет провести на горе, питаясь одним рисом и периодически балуясь чайком из шерсти яка. Может, дорога в ад и в самом деле вымощена благими намерениями? Самые первые ее ступени это уж точно. Именно в подобные моменты декан жил полной жизнью. Он мчался впереди всех, шнырял между огромными древними котлами и тыкал посохом в темные углы, Постоянно повторяя чуп чуп, А с чего вы все взяли, что эта тварь должна появиться именно здесь?» Шепотом спросил профессор современного руносложения. «Во всех прачечных реальность крайне нестабильна!» Пояснил Чудакульли, поднимаясь на цыпочки, чтобы заглянуть в бак для отбеливания. «Тут столько всего скапливается, уж тебе ли не знать!» «Ну почему именно сейчас?» Встрял заведующий кафедрой беспредметных изысканий. «Отставить разговорчики!» Прошипел декан и, вытянув перед собой посох, прыгнул в следующий проход. «Ха!» Торжествующе завопил он и тут же принял разочарованный вид. «А эта ворующая носки тварь, она большая?» Спросил главный философ. «Не знаю!» Пожал плечами чудакульли, выглядывая из-за штабеля стиральных досок. «Хотя, если прикинуть, за свою жизнь я потерял тонны носков!» «Я тоже!» – подтвердил профессор современного руносложения. «И где мы будем искать?» – продолжал главный философ голосом человека, чей поезд мысли мчался по длинному и темному тоннелю. «В маленьких местах или в больших местах?» «Хороший вопрос!» – признал чудак «Кстати, декан, что ты все время твердишь?» «Я говорю «Чоп». Наверное, это то же самое, что и Йоу». «А Йоу, видимо, то же самое, что и Чоп». «Точно!» – обрадовался декан. «Бывают ситуации, когда так и тянет крикнуть «Чоп!». «А эта тварь, она просто ворует носки или она их пожирает?» – не унимался главный философ. «Очень ценное замечание!» – нахмурился чудакульли, мигом забывая о декане. «Передать всем по цепочке! Ни в коем случае не быть похожими на носки!» «На носки? Ну как такое?» – начал было декан. И тут все услышали... Судя по звуку, существо его издающее на аппетит не жаловалась. «Пожиратель носков!» – простонал главный философ, закрывая глаза. «А сколько у него может быть щупалец?» «Спросил профессор современного руносложения!» «Хотя бы приблизительно!» «Звук определённо маленький заметил «Заметил казначей!» «Где-то с дюжину!» «Сказал профессор современного руносложения, делая шаг назад!» «Мы и глазом моргнуть не успеем, как эта тварь сорвёт с нас носки и...» «Взвыл главный философ!» «Пять-шесть щупалец, не меньше!» продолжал профессор современного руносложения. «Кажется, этот звук доносится откуда-то из стиральных машин!» сказал декан. Стиральные машины высотой двухэтажный дом использовались только в том случае, когда в университете собирались все студенты. Устройство стиральной машины было достаточно примитивным. Пара побелевших деревянных весел подсоединялась к большому жернову и опускалась в котлы, которые нагревались через расположенные ниже топки. При полной загрузке требовалось не менее полдюжины человек, чтобы ворочать белье, поддерживать огонь в топках и смазывать петли весел. Чудакули лишь однажды видел стиральные машины в действии. Тогда прачечная напомнила ему своего рода гигиенический ад, Который после своей смерти попадало мыло. Декан остановился у входа в котельную. «Там определенно что-то есть!» Сказал он. «Слышите?» «Тварь замолкла! Она знает, что мы здесь!» Прошипел он. «Готовы? Чоп!» «Нет!» Пискнул профессор современного руносложения. «Я открываю дверь, а вы набрасываетесь на нее!» «Раз! Два!» Три, йоу!